Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют. Евгений Федоров. Каменный пояс. Книга вторая. Наследники. Часть первая. Глава первая. 5 августа 1745 года на Каме у села Ядское Устье в пути внезапно скончался... Основатель и грозный властелин многих уральских заводов Акинфи Никитич Демидов. Страх и волнение овладели его свитой. Первое, что пришло на ум, кто же теперь будет владеть столь огромными богатствами и править обширными заводами? После Акинфия Демидова на самом деле оставалось несметное наследство. Десятки заводов и рудников из которых Невьянский и Нижнетагильский не имели себе равных в России. Множество деревень и сел с крепостными крестьянами, всего 30 тысяч душ. Много золота, платиновых слитков, драгоценных камней и денег хранилось по кладовым и надежным тайникам хозяина. В больших и малых городах Москве и Санкт-Петербурге, Ярославле и Нижнем Новгороде, Казани и Тобольске, Твери и Екатеринбурге Везде стояли белокаменные демидовские палаты и склады. По многоводным русским рекам плыли бесконечные демидовские караваны, а на берегах возвышались пристани уральского заводчика. Не перечесть всех богатств, оставленных покойным Акинфием Никитичем Демидовым. Кому же все это достанется? Перед кем своевременно склонить голову, тревожно думала челядь. Ходили смутные слухи о том, что крутой и неугомонный хозяин в 1743 году уничтожил старое завещание и написал новое. После себя покойный оставил трех сыновей — Прокофия, Григория и Никиту. Все трое были в разном возрасте, разных характеров и привычек. Акин Феникич был дважды женат. Два старших его сына родились от первой жены, третий — Никита был от второй супруги Невьянского властелина, Ефимии ивановны ярославской дворянки, женщины с желчным характером. Насколько дерзко и смело вел себя Кинфи Никитич в заводских делах и с людьми даже высоких государственных рангов, настолько он был робок и слабодушен в отношениях со страносенькой и немощной женой. Сынок Никита родился от нее 8 сентября 1724 года на берегу Чусовой, в пору путешествия жены заводчика на Урал. В память этого семейного события Акин Федемидов воздвиг на высоком яру реки громоздкий каменный крест, с пометой на нем о дне рождения сына. Теперь Никите шел 21 год, а братья его были уже мужами в силе, однако держались они при отце в тени. В заводские дела не вмешивались, жили неприметно, безмолвно. Сейчас они должны были воспрянуть духом и выплыть из небытия. Кто же из них станет хозяином? Вот о чем думал главный демидовский приказчик Масолов, сидя у тела почившего. Кряжестый хитроглазый старик тревожился не напрасно. Знал он, что Акинфий порвал старое завещание, а на кого новое переписал? Это было тайной даже для него, умного и доходчивого пронеры. Хотелось Ивану Перфиличу Масолову не ошибиться. Уже сейчас надо повести себя так, чтобы своими действиями и поведением не затронуть самолюбие будущего властелина. Хотя Масолову было не до он велел спешно обладить дубовую домовину. Тело хозяина обредили в саван и уложили в крепкий гроб когда то могучий и широкоплечий акин финикитич выглядел теперь в своем последнем прибежище хилым и старым словно подменили его нос заострился лицо стало тонким и восковым разглядывая этот неузнаваемый лик еще не так давно грозного властелина приказчик сокрушенно думал экий человек и погас разом словно свечу потушили Августовское солнце поднялось высоко, жгло немилосердно. Воды камы неслись привольно и тихо. В их прозрачной глубине отражались вековые кедры, высокие скалы. Струги, уткнувшись в берег, стояли неподвижно. Собирая мед с цветущих трав, жужжали пчелы. Синело небо, озолоченное солнцем. И когда из заельника дохнул легкий речной ветерок, на склоненного Масолова повеяло тленом. Приказчику стало не по себе, его замутило. Он с горечью снова подумал. — Скоро-то как! Был человек, тварь живая, и не стала, Все суета и быстротечно. Однако ж он не поддался тоске, встряхнулся и, оглянувшись, приказал. — Накрыть домовину! На конях холопа и в село! Звать попов отпивать новоприставленного балярина Акинфия Никитча! Он истово перекрестился и положил перед телом земной поклон. «Прощай, хозяин!» — в голосе приказчика прозвучала скорбь. Не о думал в эту минуту Масолов. Не его жалел, а горевал он о себе, о жизни. Эх, как мимолетна она, и не размахнешься всю ширь. Только разойдешься, думаешь, все впереди, а тут раз и конец. Дубовую домовину закрыли крышкой. Приказчик сошел со стругой, ему подвели коня. Он взобрался на скакуна, махнул рукой. — Пошел в Невьянск! Все поняли. Поскакал Масолов к брату покойного, к пучеглазому Никите Никитичу Демидову. Он дядя-сирот, ему и забота о наследстве. В Невьянске, в Демидовских хоромах, в железном сундуке хранился ларец а в нем лежало завещание о Кинфе. — Как там сказано, так тому и быть, — рассуждал Масолов, погоняя и без того горячего коня. — В Невьянск! В Невьянск В попутных заводских селах приказчик наказал священникам звонить в колокола и молиться об умершем хозяине. Унылый редкий звон огласил горы и лесные трущобы, возвещая печальную весть. — Но, узнав ее крепостные, демидовские мужики остались равнодушны. Знали они — ушел один хозяин, придет другой, а их судьба останется неизменной. Тихим ранним утром Масолов приближался к Невьянску. На востоке над горами пылал утренний пожар зари. Проснулись птицы, в лесах началась суетливая звериная жизнь. На косогоре приказчик задержал коня, вздохнул полной грудью. — Господи Боже, сколько богатства кругом! И кому это достанется? С холма открывались волнистые гребни гор, деревни, притаившиеся среди густых лесов. Синие дымки тянулись к небу. Прямо у ног Масолова распахнулась широкая зеленая долина, по которой, отливая серебром... Лениво несла свои прохладные воды река Нейва. Птицы хлопотливой стаи тянулись на юг, отошел спасов в день, клонила к осени. Только в тихих заводях кое-где плавали белые лебеди, божья птица. Где-то вдали в речном просторе раздался резкий и громкий, словно металлический, крик ее. Приказчик умилился. «Ишь, Богу замолилась лебедь!» Из-за бугра вставала наклонная Невьянская башня, тянулись серые заплоты. Завод черным помелом дыма грязнил прозрачное небо. На сердце Ивана Перфильча вновь с большой силой вспыхнула тревога. Ему представился парализованный брат покойного хозяина, Никита Никитич Демидов. Постнолицей, с закорюченным носом и зоркими глазами, он походил на старую хищную птицу. Старик быстро раздражался, был неимоверно сердит и в гневе страшен. Приказчик прикидывал, как полегче сообщить ему печальную весть. — Прякнешь смаху. В раз его кондрашка хватит, — подумал Масолов и беспокойно заерзал в седле. Было время, когда Иван Перфильч любил позоровать. Только давно отошло оно. Приказчику пошел седьмой десяток. И хотя его тело еще не согнулось под тяжестью времени, еще сохранилась сила, Но былое проворство уплыло. Сейчас Масолов походил на старого седого волка, умудренного большой жизнью. И брал он теперь не на нахрапом, а хитростью. Еще раз всадник окинул взором невьянские просторы, свистнул и тронулся под угорье к заводу. Был час, когда старый Никита Никитич под открытым небом на крыльце совершал свой ранний лечебный завтрак. Обряженный в добротный бухарский халат, с гладко причесанными реденькими волосами на высохших височках, он сидел в кресле Вазили. Рыжий, зеленоглазый, мужик хожалый, широкий в плечах, с толстой шеей, поил хозяина из рожка кобыльим молоком. Острый кадычок паралитика ходил челноком. Узкие глазки сошлись в щелочке от удовольствия заслышав конский топот демидов открыл глаза судорожно отстранил мужика с рожком ты что не ко времени примчал закричал он приказчику масолов молодо соскочил с коня медленным шагом как побитая собака он трусливо побрел к хозяину никита никитич пронзительным взглядом смотрел на приказчика костыль в руке хозяина нетерпеливо выстукивал дробь что стряслось Беда? тревожно спросил старик. Масолов смахнул шапку, поклонился Демидову. Господь Бог посетил нас, хозяин! тихо сказал приказчик. Пожар! от страха расширил глаза Никита. Лес в подожгли. Никак нет, хозяин! свершилось положенное от Бога. Коломенки с железом потопли! Никак нет! «Акин Финитич изволил отойти!» — хрипло выдавил Масолов. Наступила минута тягостной тишины. Рожок выпал из рук Хожалова и с дребезжащим стуком покатился по ступеням крыльца. Старик сидел неподвижно с отвислой нижней челюстью. никак и этот отходит, со страхом покосился на хозяина Масолов. Но в эту минуту старик встрепенулся, губы его дрогнули, Он поднял костлявую руку и перекрестился. — Упокой, Господи, его душу суетную! Духовника зови, племянника в клич! — В горницу вези! — прикрикнул он на мужика. Тот послушно стал завозилом и плавно покатил его в хоромы. К удивлению Масолова старик Никита Никитич Демидов проявил неожиданную расторопность. Он не отпустил от себя приказчика. Мужик хожал и привез хозяина в обширный мрачный кабинет с грузными каменными сводами. — Теперь уйди, — приказал слуге Демидов. — А ты, Иван, останься! Масолов покорно склонил голову. В узкое стрельчатое окно скользнул робкий луч солнца и, словно золотым мечом, рассек полумрак горницы. Против кресла, в котором сидел больной старик, на стене в черной дубовой раме висел портрет Никиты Демидова отца. Голый большой череп поблескивал на темном полотне портрета. Курчавая смоляная борода спускалась до пояса. Ироническая улыбка блуждала в густой бороде Демидова, властно глядевшего из рамы. Никита сын поднял глаза на портрет. — Видишь? — указал он Масолову. Приказчик смутился. В него пронзительно впились жгучие глаза Никиты Демидова. Казалось, старый хозяин ожил и вот-вот заговорит насмешливо с хрипотцой. — Что молчишь? — стукнул об пол костылем Никита сын. — Подойди к тятеньке, отодвинь в сторону, там тайник. Не спуская с портрета завороженных глаз, Масолов неуверенно подошел и протянул дрожащие руки. — Не бойся, не тяпнет! — подбодрил паралитик. Приказчик взялся за дубовую раму, И она медленно ровно отошла в сторону, будто посторонился хозяин, доверив секрет холопу. В стене устроен был тайник. Никита Никитич подал приказчику ключ, и тот открыл дверцу. В полутьме хранилища заиграли самоцветы. Одни отливали кровавым светом, другие сверкали голубизной, зелеными огоньками пылали изумруды. Теплыми огоньками мерцали и переливались топазы, рубины, сапфиры и бриллианты. Казалось, в бархатном мраке качались фонарики, излучая ласковое тепло и радость. Самоцветы были сказочной стоимости. У Масолова захватило дух, он не мог оторвать очарованный взор от сокровищ. «Вот оно где богатство! Вот какому богу поклоняются!» Жадность пронзила все тело приказчика, словно огнем его прожгла. Окрик хозяина привел Масолова в себя. — Ну ты, не заглядывайся на чужое добро! — пригрозил паралитик. — Не тобою оно тут положено. Бери пакет да закрывай тайник. Масолов весь трепетал. Словно обжигаясь, он протянул руку к пакету. За своей спиной он чувствовал пронизывающий взгляд Никиты. Хозяин зорко следил за руками приказчика. Пакет добыт, тайник задвинут. Никита отец в дубовой черной раме вернулся на место сторожить семейное добро. Глаза его по-прежнему иронически смотрели на Масолова, насмехаясь над ним. — Что, видел наше могущество? Да руки коротки. — Сукин ты сын! По что позарился на хозяйское добро? Чтобы укрыться от демидовских глаз, приказчик повернулся к портрету спиной и вручил паралитику пакет. Пять почерневших от времени сургучных печатей отягощали его. Никита Никитич повертел пакет в руках, злая улыбка змейкой скользнула на тонких губах. — Вот тут судьба человеков! — задумчиво сказал он и посмотрел на Масолова. Оба старика, один сухой, немощный, с угасающим взором, а другой корявый и могучий, еще как старый дуб, пристально смотрели друг другу в глаза. Взор Масолова был темен, недобрые помыслы затаились в нем. Куда девалась прежняя песья покорность и угодливость? Об этом сердцем догадался хозяин и прикрикнул на Масолова. — Но ты забудь, что видел тут! Руки отрублю, да псам скормлю в случае чего. Клич племянников. Пусть входят. Что ты, что ты, хозяин? Побойся Бога. Много годов служил верой и правдой, а тут такое подумал обо мне. Всякое бывает. Напоследок и на старуху проруха. Подле человека всегда бес вертится, на пагубу подбивает. «Ну-ну, Но -но зови!» В горницу вошли духовник и три сына Акинфия Демидова. За ними неспешно юркнул слуга и вновь встал за возилом. Масолов степенно стоял по правую руку хозяина. Он пристально поглядывал то на пакет, то на молодых Демидовых. Старшему Прокофию Акинфеевичу шел 35 пятый год. Был он среднего роста, ускалиц, остронос, с тонкими губами. Глаза насмешливые и беспокойные. Масолов пуще всего боялся этих злых, холодных глаз. Читалось в них злорадство, брезгливость к людям, нездоровое любование чужим горем и страданиям. Жил он на отшибе от отца, делами не занимался, чудородил, и чудородство его было злое, издевательское. Было что-то схожее у племянника с дядей. Тот же садизм, жестокость, утонченные издевки. Только второй старик и прикован к креслу а молодой безденежен, зато подвижен. Не дай бог, ежели завещание да в его пользу!» Со смутным страхом покосился Масолов на прокофе. Рядом с братом стоял тихий, словно пришибленный, средний молодой Демидов — Григорий. «Все Григории у Демидовых не доумки, но работяги», — подумал Масолов и вспомнил мать Григория, Тулячку-Дуньку. Крепкую, здоровущую молотку, которую Никита Демидов выкупил из крепостной неволи и женил на ней Акинфия. «Не в матушку, сынок, хоть и честен, и трудяга, этому же и богатство дать в руки будет лежать в туне!» С сожалением решил приказчик, и взгляд его перебежал на третьего сына Акинфия, на Никиту. Этот был круглолиц, барствен в движениях, глаза большие и темные. Одет не по-купецки, а модно. В панталонах, в обтяжку, в бархатном фраке с золотыми пуговицами, в кружевах. Сдвинув густые брови, Никита внимательно разглядывал тяжелый пакет, который вертел в руках дядя. — Этот хозяин! — определил его Масолов. — Барство-то у него напускное, хотя сам и дворянской крови порсль. — Хват! Деду поди подстать, только умом и размахом пожиже. Вот кому наследство в руки. Загремят заводы. Хоть на руку и люд, но хозяин. Между тем Никита Никитич Демидов поманил к себе духовника. Старенький священник в темной рясе смиренно подошел к заводчику и благословил его. Демидов вручил ему пакет. — Отец Иоанн и вы, мои возлюбленные племянники! — торжественным голосом объявил дядя. В Всем пакете лежит духовное завещание вашего отца и благодетеля. В нем он изложил свою последнюю волю. Сказано во Святом Писании, «Чти отца твоего и матерь твою, как повелел покойный, так тому и быть. Но одно, разумейте, дети мои, плох тот сын, который не умножит богатств своего отца». Помолимся перед столь трудным и великим делом. Священник стал читать молитву. Молодые Демидовы послушно вторили ему. Положив начал, они земно поклонились дяде и покорно отозвались. «Как отцом повелено, так тому и быть!» «Аминь!» — торжественно объявил дядя. Совершив крестное знамение, он сказал священнику. «Скрой, отец, и огласи волю покойного!» В горнице наступила торжественная тишина. Волнуясь, священник неумело сломал печати и вскрыл пакет. Развернутый лист задрожал в его руках. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — стал читать завещание духовник, «находясь в полном здравии и в просветленном уме, и пребывая перед лицом всемогущего Бога, я, дворянин и кавалер многих орденов, Акин Феникитич Демидов, владелец заводов, Священник раздельно по списку зачитал им названия многочисленных заводов, рудников, строений, пристаней. Покончив с этим, он взглянул на наследников и объявил им. — Завещаю все поименованное движимое и недвижимое имущество сыну моему Никите Акинфичу Демидову, а другим богоданным детям моим Прокофию Акинфичу и Григорию Акинфичу жалую по пяти тысяч рублей серебром тому быть и по моей смерти привести во исполнение беспрекословно и без оттяжек. Голос священника дрогнул и погас. Лицо наследника Никиты Акинфича засияло, он подался к Иерею, намереваясь взять завещание. — Не трожь, — решительно сказал дядя, — пусть хранится у меня. Вы, хотя и великовозрастные, но опекуном при вас буду я, ибо старший из всех Демидовых. Племянник Григорий стоял тихий и молчаливый. Он пожал плечами и застыл в скорбной позе обойденного. Прокоффи, как только отзвучали слова завещания, выскочил вперед. Красный, возбужденный, на его узком л... лбу заблестели капельки пота, он выкрикнул в лицо дяде. Не быть ему, не уступлю, я старший сын, по что обойден! Тут мачиха наворожила. «Погоди, добуду да правду!» Задыхаясь, он выбежал из горницы. Масолов посмотрел ему вслед, покрутил головой. «Эк, заело!» — подумал он. Однако Масолова порадовало, что его ожидания сбылись. Жалковато было только Григория. «Да ничто! Эта сиротинка не пропадет!» — облегченно вздохнул он и согнулся в три погибели перед счастливым наследником. — Дозвольте поздравить вас, Никита Акинфич, со столь благополучным исходом дела. Священник притих, потупил глаза в землю, стараясь избежать взгляда Григория. Дядя, взглянув вслед растревоженному обидой Прокофию, вдруг тихо захихикал. Все его тощее изношенное тело содрогалось в беззвучном дробном смехе. Старому Кащею понравилась горячность племянника. В темных глазах паралитика вспыхнуло и заиграло злое озорство. Прокофий собрался в дальнюю дорогу, в Санкт-Петербург. Он неожиданно явился к Масолову, который благодушествовал за ужином. Сидел за накрытым столом, жадно пожирая жирные пельмени. Стрепуха возилась на кухне над Таганком. Демидов прикрыл дверь за собой на крючок и шагнул к столу. Приказчик испуганно вздрогнул, вскочил. — Ты что? Для чего закрылся? — подозрительно оглядел он гостя. Прокофий без приглашения подсел к столу, вытянул ноги. Его злые глаза буравили Масолова. Тот неспокойно заерзал на скамье. — Ну, борода, раскошеливайся, — сказал власно Демидов. — Да ты что, батюшка, Господь с тобой, откель у меня деньги. — Залебезил приказчик и, взглянув на образ, перекрестился. — Вот истин Бог, не Алтына за душой! — Ты не Юли, — пригрозил Прокофий. — Гляди, от меня ни крестом, ни молитвой не оградишься. — Слушай, живодер, покойный тятя совершил беззаконие! Лицо Масолова стало багровым. — Побойся Бога, прокофи акинвич Таким словом меня обзываешь, и почившего батюшку не по-христиански помянул. — Ты не перебивай, когда хозяин говорит, — сдвинул брови Демидов. — Я свое возьму. Закон на моей стороне. Но к закону надо скакать до Санкт-Петербурга, к царице-матушке. А как туда, в столичный град, явиться без денег, сам знаешь? — Давай в долг! — рассверепел вдруг гость. — Перед кем плутуешь? Суду подавай! Масулов стал крестить тучные чревы мелкими крестиками. — Свят, свят, какие слова, говоришь! Молчи, лысый черт! Не призывай Бога, Варюга! Резким голосом выкрикнул кофе и цапнул Масолова за бороду. Кому сказки сказываешь? Кого обманываешь? Кто у деда хапал? Кто у батюшки крал? Он сердито дернул приказчика за густую бороду. Масолов поморщился, вскрикнул. Молчи! пригрозил Демидов. Голову оторву! Плох, тот приказчик, который не хапает. Давай, дьявол, на дорогу, не то пожалеешь! Батюшка! взвыл приказчик и выбравшись из за стола брякнулся на колени пощади батюшка не алтына у меня убью скарит рванулся вперед демидов и глаза его недобро сверкнули масолов взглянул на злобное лицо молодого хозяина и ужаснулся понял не шутит тот сколько батюшка прохрипел он ты червонцев ох простонал масолов — А расписочка процентов сколь? — заглянул в глаза хозяина Масолов. — С этого и надо было начинать! — сразу отошел Прокофь и посулил твердо. — Как ранее давал, так и теперь получишь. Озираясь на Демидова, приказчик с опаской подошел к божнице. В ту же минуту стрепуха забрабанила в дверь. — Пельмени еще подоспели, Перфилич! — Погодь, чуток! — отозвался хозяин и, обратясь к Прокофию, залебезил ты уж, батюшка, обо всем никому не словечко. Чего только люди могут подумать, а ведь это я из любви к тебе последняя, истин Бог последнее Пошли тебе, Господи, удачи. Он полез в угол, отодвинул икону и добыл из стыника золото. Спустя три дня Никита Никитич хватился племянника, его и след простыл. «Проворен, — Проворен, чертушка! — похвалил он Прокофья. — Непременно помчал с жалобой в Санкт-Петербург. Теперь пойдет потеха. Нескрываемо радовался он предстоящим неприятностям главного наследника. Масолов мрачно глянул на хозяина и выдавил. «Потех, — Потеха потехой! О чернильной душе ясной пуговице от всего прибыль. Пососут они демидовские денежки. Никита сразу поугрюмил. Радость его угасла и он отозвался злым голосом. — То верно! Опять разор! И где только этот варнак раздобыл на дорогу? — Ну, этот деньгу из-под земли вырыет, а на своем поставит, — сказал Масолов. — Вот узнает о братце Никита Акинфич, беда будет. Однако в этом Масолов ошибся. Узнав об отъезде брата, наследник улыбнулся и сказал. — Видимо, надо и мне в Санкт-Петербург отбыть. — Обновы нужны, да высмотреть, что там братец надумал. Молодому хозяину заложили карету. Он барственно уселся в ней и, кивнув провожавший дворник, крикнул, чтобы услышал Никита Никитич. — Смотри у меня! Слушать дядюшку! Пошел! Кучер щелкнул бичом, серые кони рванули, и молодой владетель выехал из Невьянска.